Глава 42. Эбигейл. «Я хочу поговорить с ними». Том и Брэдли поднимают на меня изумлённые взгляды. «С друзьями Мэтта», — уточняю я. «Брэдли, ты назвал Ченса. У меня нет его контактов. Знаю только о клубе, где они любят собираться. Но, может быть, ты сможешь устроить мне встречу?» «Малыш, ты уверена, что тебе это нужно?» — тревожится Том. «Давай не будем кипятиться». «И что ты предлагаешь?» Сидеть в норе, вечно прятаться и бояться косых взглядов? Мне нечего стыдиться. Сейчас всюду обсуждают эти... Хм... Видео и фото. Осторожно говорит Том. Я знаю, что ты уже поборола чувства внутри себя, но давление общества – это нечто совершенно иное. Я не преступница. Я ни в чем не виновата. Ощетиниваюсь я. Я не поверю, что Мэтт сотворил для меня этот кромешный ад – Пока не поговорю с ним. С глазу на глаз. Но он сделал это с тобой в прошлом. Да. И он же вылечил меня от страха. Мы оба заблуждались и находились в плену лживых мнений. Том, дружок, прекрати. Брэдли кладет широкие ладони на плечи приятелю и гладит их. Эта девочка выглядит очень хрупкой, но она боец. И Я тоже считаю, что не стоит прятаться. Прожить всю жизнь в тени – это не наш вариант. «Мы должны бороться за право быть собой». «Мне честно. Вас двое, а я один». Поднимает руки Том знак смирения. «Сдаюсь». «Брэдли, ты сможешь достать номер телефона?» «Я сделаю все, что смогу», — обещает Брэдли. «Потом мы заказываем одежду для меня. Ведь приятель забрал меня из дома в сорочке и халате. Том чудом успел схватить мою сумочку с телефоном. Это все, что у меня есть». «Ты звонила кому-нибудь из родных?» — уточняет Том. — Только маме. Она плачет и переживает за то, что теперь Стэнли Купер не берет меня в жены. Мама переживает, как отнесется к этому отец и дрожит от страха. Разговаривала с ним. — Я отрицательно качаю головой, бледнее от мысли, что придется поговорить с отцом. Рано или поздно он узнает обо всем. Тогда мне не поздоровится. Не вздумай, — злится Том, уточняя. — Не вздумай взваливать всю вину на себя. Именно отчим виноват в том, что случилось с тобой в том притоне. Его самого нужно подставить под чей-нибудь член. Я бы на твоем месте вообще прекратил любое общение с ним. Мой защитник. Улыбаюсь я и замираю, видя Брэдли, вернувшегося в комнату. Я договорился о встрече. Это все, что я могу сказать. Как пройдет разговор, зависит не от меня. Я заказываю одежду из фирменного магазина. Переживаю. Пальцы мелко трясутся. Том советовал скрыть лицо за большими солнцезащитными очками и надеть огромную шляпу, чтобы спрятаться от любопытных глаз, но я отмела в сторону эти предложения. Десятки тысяч людей посмотрели, как выглядит мое лицо в момент глубокого горлового минета. И по сравнению с этим все остальное кажется сущими пустяками. Во мне словно поселился дух противоречия. Вместо того, чтобы стыдливо прятаться в тени и не привлекать к себе лишнего внимания, Я решаю выйти открыто. Не с черного выхода, а с парадного. Заказываю такси и расправляю юбку на бирюзовом платье. Волосы распущены. Я немного подкрасила глаза, но совсем немного. Я не хочу, чтобы растеклось много туши, в случае, если мне придется много и горько плакать. Ведь я не застрахована от разочарования и огорчения. Жизнь вообще не включает в пакет своих услуг страховку от несчастного случая. «Мы поедем с тобой», – заявляют мои друзья. «Я должна сделать это сама». «Ну уж нет, дорогуша», – возражает Брэдли. «Забыла, что ты наша любовница?» М? «Свою девочку мы не отпустим без сопровождения». Ему удается обернуть все это в шутку, и я соглашаюсь на их компанию. Они желают мне добра и искренне поддерживают меня, даже несмотря на риски для собственной репутации и карьеры. Я жду, что такси привезет меня в офис или в клуб «Джентльмен». Но такси останавливается у роскошного особняка. Пронырливым репортерам не удалось проникнуть на частную территорию. Все машины папарацци остались за пределами контрольно-пропускного пункта. Но им есть чем порадовать страницы желтых изданий. Гиены сделали немало снимков, пока я шла к такси, припаркованному у подъезда. Хозяин дома Чан Скроули сам встречает нас на пороге. Он высокий, мощный брюнет с потрясающе тёмными глазами и волевым лицом. На нём надеты шорты длиной чуть выше колена, и белая тенниска, облепляющая широченную грудь. Эбигейл Вуд приветствует он меня кивком. Я Ченс Кроули. Можно просто Ченс. Очень приятно. Улыбаюсь ему, но задумываюсь, насколько уместна моя улыбка. Это мои друзья Том и Брэдли. «Если разрешите, они пройдут вместе со мной». «Серьезная охрана», — усмехается Ченс. «Учитывая ситуацию, это более чем необходимо». «Что ж, распахивает дверь. Добро пожаловать в мой дом, господа. Здесь нет папарацци, можете рассчитывать на конфиденциальность разговора. Только предупреждаю». Оборачивается в дверях, сложив руки под грудью. «Я не терплю грязи и ссор в стенах своего дома». «Да», — усмехаюсь я, складывая руки под грудью. «Тогда вам, мистер Кроули, стоит оставить меня за порогом своего чистого дома, потому что мое имя совсем недавно стало синонимом грязи». «Гони мою сотню!» — слышится голос второго приятеля мэта Рядом с Ченсом появляется щеголь, одетый как с иголочки. Он моложе Мэтта и значительно моложе Ченса. Вглядывается в мое лицо с чистой улыбкой, поясняя. «Мы поспорили». Я сказал Ченсу, что одного полоскания вашего имени в желтых газетах мало, чтобы сломить дух огня. Я выиграл. Протягивает мне сухую и горячую ладонь. Итан, наглец. Да-да-да. И это было мега-нагло вмешаться и выступать за хозяина дома. Шумно возмущается Ченс. Проходите, Абигейл. Простая проверка. Только и всего. Мой дом открыт далеко не для всех. «Проверка на стойкость?» – уточняю я. «Что-то типа того», – отзывается Чанс. «Он проводит нас в просторную гостиную, прислуга приносит прохладительные напитки. Чанс и Итон не спешат приступать к разговору, обмениваются дежурными любезностями и ведут светскую беседу. Я решительно отставляю бокал в сторону. Стук получается слишком громким». «Джентльмены, прошу прощения за то, что у меня нет желания поддерживать дружеский трёп. Но я пришла сюда с одной целью — найти Матью. Если вы знаете, где его найти, прошу сказать мне это. Я тотчас же уйду. Я звонила ему. Он не отвечает». «Та же фигня. Пожимать плечами Чанс. Как сквозь землю провалился. И я даже могу предположить, куда». Цедит он сквозь зубы. «Куда?» «Наркота, бухло. Я не в курсе, насколько вы близко знакомы с мэтом но иногда его заносят. Его не заносило уже очень давно. Судя по всему, настали те самые дни. Чёрные дни». «Нет, вы ошибаетесь. С жаром возражаю я. Я знаю о пристрастиях к Вам может показаться смешным, но он дал мне обещание, что всё наладится. Мы хотели изменить свою жизнь. Вместе. Мы провели вместе чудесные сутки». Потом он должен был отправиться к приятелю из прошлого. И на следующий день произошло вот это. Машу рукой в сторону плазменного телевизора. Быть может, вам еще что-нибудь известно? Друзья переглядываются, но молчат. Я понимаю, что я кажусь чужой для них. Но я не чужая для Мэтью, чувствую это всей душой. Кажется, вы поспорили на меня. Спрашиваю, разглядывая мужчин в упор. Ни один из них не смутился. Итан даже не пошевелился ответив на мой прямой взгляд твердым ясным взглядом. Чанс усмехнулся. «Судя по всему, я права». «Поспорили, да». Пожимает плечами Чанс. мэт заявил, что вы, Эбигейл, станете его... его шлюхой. Будем называть вещи своими именами. Меня не смутить грязными словечками, мистер Кроули». Говорю, подавшись чуть вперед. «Да, мы поспорили. мэт должен был представить доказательства». «Весомое. Судя по всему, именно это и произошло». «Нет. У Мэтта всегда были при себе фото и видео из прошлого. И если бы он хотел выиграть ваши дорогие игрушки, он бы продемонстрировал доказательства давным-давно. Выиграл бы, даже не отрывая задницу с кресла, на котором сидел. Но, судя по всему, вы верите, что он сделал это значительно позднее». «Почему?» – спрашиваю я. «Почему вы пригнали свой залог к другому дому?» «Если бы Мэтт выиграл спор по-другому, более чистым способом, я бы пригнал тачку к его старому дому, в котором ему нравится жить», — подает голос Итан. «Но Мэтт выиграл спор как засранец вселенских размеров. Это слишком грязно даже для игроков, даже для нас троих. Он просто переплюнул самого себя. Пригнав тачку к особняку его отца, я дал понять, что не вижу в нем Мэтью Хилла. мэтью Боумана, да». «Возможно. Думаю, Чанс со мной солидарен. Ты читаешь мои мысли». Соглашается Чанс, ударяя по кулаку Итана своим. «Это было слишком грязно. Мне плевать, какие отношения связывают вас с Мэтью. Немаленькие, разберетесь сами. Но выигрывать так это слишком». Чанс откидывается в кресле, сжимая кулаки. «Я мог это предотвратить. Во всем виновата наркота». Я мог закрыть мэта в лечебницу давным-давно, но я верил ему на слово. Верил, что он сможет перебороть это сам. И он может это сделать. Может, вскакивая из кресла. Я более чем убеждена, мэт не делал этого. У вас не было рядом в наш последний день, но я была с ним. Я разговаривала с ним сердцем к сердцу. А это намного значимее самых громких слов и обещаний. «Я найду Мэтта и, богом клянусь, выколочу из него все дерьмо», — обещает Чен, грозно рыкнув. «О, боже, послушай себя со стороны. Говоришь, как самый настоящий подонок», — слышится возмущенный женский голос. Перестук каблучков, в комнате появляется высокая, смуглая девушка с роскошной копной золотистых волос, рассыпанных по плечам. Темноглазая, соблазнительная с ногами от ушей и фигурой фотомодели. Судя по тому, как она садится на колени к Ченсу и льнет к мужчине, это его супруга. «Эмилия», — представляется девушка. «Эбби», — отвечаю я. «Наверное, мое имя вам известно». Она отмахивается рукой, мол, какая ерунда, и поворачивается к своему мужу. «Ты ошибаешься», — говорит Ченсу, потом поворачивается в сторону Итана. «И ты, наглец, тоже». «Нет» качает головой Ченс. Я не единожды выгребал за Мэтта, но сейчас он перешел все допустимые границы. — Да что с вами такое? — возмущается Эмилия, стукнув Ченса кулаком по груди. — Мы говорим о Мэтью, о нашем Мэтью. Циник, матершинник, любитель экстрима и грязных развлечений. Да, все это про него. Но ты, Ченси, забываешь о том, как Мэтт, не задавая лишних вопросов, кинулся вместе с тобой в этот крошечный городок на границе с Мексикой, чтобы спасти меня. Ты забываешь о том, как он закрыл нас собою, словил пулю вместо тебя. ум это большое и чистое сердце. Я в это верю, потому что видел его в разных ситуациях. Он не из тех, кто говорит и делает красиво. Он способен на многое. Он может и унизить, и обматерить. Но только глаза в глаза. Мэтт не способен на подлость. Он не будет гадить из-под тяжка. И мне больно думать, что ты, Ченс, так плохо думаешь о том, кто однажды спас тебе жизнь. Все замолкают на пару минут. Слышится тишина. Ченс громко прочищает горло. Первое. Моя жёнушка, как всегда, круто вставила мои мозги на место. Второе. Я всё равно хочу намылить шею мерзавцу, потому что слишком сильно за него переживает моя карамелька. В чём дело, негодница? Ченс шлепает свою жену по попке и что-то шепчет ей на ушко. Судя по тому, как озорно начинают блестеть ее глаза, муж обещает что-то жутко неприличное, но безумно приятное. «Закатай губу, Ченс. Тебе еще нельзя заниматься сексом». Невозмутимо подает голос итон «Завались, наглец, и несуй свой праведный нос с мою постель, ясно?» «Ох, Итану тоже не мешало найти кого-нибудь», — хихикает Эмилия «Целую Ченса». Потому что мэт судя по всему, уже нашел свою волчицу и смотрит при этом на меня. «Да ну!» — усмехается Итан. «Хотел бы услышать это от него самого». «О, не сомневайся, Итан, что это так!» — тянет Эмилия. Эбби сунулась в логово двух игроков и выглядела так, что, скажи вы еще хоть одно плохое слово про мэта она откусила бы вам головы. И я бы ее поддержала. У мэта неприятности. Его подставили». А вы сидите и греете задницы в креслах. Чанс растирает ладонями лицо. Возможно, Эмми и Эбби правы. Черт-то, ведь даже имена чем-то похожи. Внезапно широко ухмыляется он. Ох, блядь, не судьба ли это? Ладно, восклицает он. Я готов подарить своему бро еще один шанс. Но сначала его нужно найти. Ты должен сделать еще кое-что, Чанс, говорит Эмилия. «Имя Эбби полощут повсюду. Если бы тебя не было рядом, и Мэтт узнал, что кто-то плохо говорит обо мне, он бы вступился и прекратил это». «Да, наш Мэтт пошел бы по головам и наделал много шуму», вздыхает Ченс, тянется за телефоном в карман. «Окей, напои гостей чаем, Карамелька. Мне нужно сделать несколько важных звонков». «Ты любишь таку, Эбби?» спрашивает Эмилия, увлекая меня за собой. «Не уверена, что смогу съесть хоть кусочек, но мои друзья Том и Брэд – большие любители мексиканской кухни», – говорю я. Мы следуем за Эмилией, но потом я вспоминаю еще кое-что и подхожу к Ченсу. Он отнимает телефон от уха, с ожиданием смотря на меня. «Еще кое-что. Те видео. Они были сделаны много лет назад. Тогда меня и сестру насильно закинули в притон одного негодяя». Так, моего отца вынудили вернуть долг как можно быстрее. Именно там я впервые встретила Мэтта. Он купил меня как шлюху, не зная, что я оказалась там против своей воли. Правда, открылась мэту совсем недавно. Он был зол, ведь тот парень, Кит, хозяин притона, был его осведомителем. Мэттю был недоволен, что он обманул его, не сказав ни слова. И когда мы расставались, Мэт сказал, что хочет навестить старого приятеля. «Может быть, он поехал именно к нему?» «Перевожу дыхание. Возможно, я ошибаюсь, но это все, что я знаю». «Осведомитель Кит. Пять лет назад. Как раз перед увольнением Мэтта. Думаю, мы сможем пробить информацию через знакомых. Спасибо, Эбби». «Отзывается Ченс. Побудь в обществе, мои супруги. Мы дадим знать, когда появятся сведения».